Глава десятая. Липосакция? Нет. Сяду на диету. На днях желание изменить внешность возникло у большинства участников «Дома-2», а все началось с недовольной своим видом Жанной Лыбаевой. Чтобы привлечь к себе внимание Венцеслава Венгржановского, сначала она захотела увеличить грудь и попу, накачать губы и изменить форму ушей, но потом все-таки остановилась на одной ринопластике, решила уменьшить нос. Наши ведущие пошли на поводу у Жанны, так как всегда ценили эксперименты, и пригласили в гости пластического хирурга Александра Михайловича Абакумова. И тут выяснилось, что изменить внешность хотят и другие участники, я, кстати, в том числе. Короче, речь зашла о липосакции. 3 февраля 2010 года. Чудеса пластической хирургии. Жанна Аллыбаева решила избавиться от горбинки на носу, а также приподнять вверх его кончик. Доктор Абакумов рассказал, что такая операция продлится около двух часов, Затем ей на нос наложат гипсовую лангету и практически сразу отправят домой. Через пару недель гипс снимут, и если не появятся синяки, то можно будет выходить в свет и хвастаться новым носиком. Обойдется это удовольствие недешево – сто тысяч рублей. Жанка в раздумьях, а Венца сопасается за содержимое своей барсетки и уверяет любимую, что она и так прекрасна. Красотки Ольга Бузова, Дарья Черных и Евгения Феофея Лактова охотно поделились с хирургом Абакумовым своими мечтами. Они, оказывается, спят и видят себя с грудью третьего размера. Доктор сказал, что ситуацию можно исправить, но третий размер – оптимальный вариант, так как худенькие девушки с огромными грудями выглядят неестественно. Кстати, операции по увеличению груди самые популярные в мире. Современные имплантаты, инертные, не создают ощущения инородного тела, впоследствии с ними можно даже кормить малыша грудью. Они вставляются тремя способами. С помощью разреза под грудью, в подмышечной впадине или по краю ореола. Врач считает, что оптимально резать по границе ареола, так как рубчик на стыке двух цветов будет практически виден. Доктор принес нам несколько имплантантов и протестировал их на прочность, встав на них. Они способны выдержать большие нагрузки и при этом не лопаются. Все участники потрогали и даже помяли имплантаты. Круглые мешочки с жидкостью не только с интересом, но и с удовольствием. Современные имплантаты... «Менять не нужно. Они имеют пожизненную гарантию», рассказал Александр Михайлович. «Если со временем вы захотите вернуть прежние формы, то учтите, что при удалении имплантатов грудь опустится, и придется делать подтяжку. Впрочем, в моей практике еще не было случая, чтобы пациенты просили убрать имплантат, а я занимаюсь пластической хирургией уже 7 лет». Обычный объем. 500-550 мл. Больше 1000 мл вставлять не рекомендуется. Носить такие имплантаты слишком тяжело. Операция стоит от 170 до 200 тысяч рублей. Проводится под общим наркозом и длится около получаса. В клинике нужно провести всего сутки. Около месяца понадобится на полное восстановление – Все это время придется носить компрессионное белье. Екатерина Балакина поинтересовалась у хирурга, можно ли вернуть прежнюю форму губ. Дело в том, что Кате в свое время ввели в губы не гиалуроновую кислоту, которая рассасывается через полгода или год, а полимерный гель. Оказывается, косметолог, делавший инъекцию, не предупредил ее, что это на всю жизнь. Доктор Абакумов честно признался Кате, что откачать с помощью шприца гель равномерно невозможно. Придется делать надрезы изнутри. Но даже при хирургическом вмешательстве нельзя извлечь весь гель. Форма губ может пострадать, словом, лучше оставить все как есть. Услышав о таких перспективах, Катя расплакалась, а успокоившись, вдруг стала расспрашивать врача об увеличении груди до второго с половиной размера. В наши дни процедура увеличения губ стоит недорого, а делает ее даже в обычных косметических кабинетах. Но при выборе специалиста и материала нужно быть очень осторожным, безопаснее вводить препараты на основе гиалуроновой кислоты. Один кубик стоит от 8 до 15 тысяч рублей. Сейчас мужчины стали уделять больше внимания своему внешнему виду, и среди них находится немало желающих сделать пластику, рассказал Александр Абакумов. Один из каждых десяти моих пациентов мужчина. Одна из востребованных операций для пациентов мужчин – это липосакция живота. Вопрос про уменьшение живота задал Даниил Дидлер. Оказывается, что с помощью липосакции через небольшие проколы откачивается только подкожный жир, благодаря чему заметно корректируется фигура, но вес снижается не сильно. Разрушение жировых тканей приводит к уменьшению аппетита. Если после операции придерживаться диеты, то можно добиться похудения. Живота убирают от одного до четырех литров жира в течение одной операции. Ее стоимость около 60 тысяч рублей. Не буду скрывать, что операция по откачиванию жира заинтересовала и меня. Пришлось доктору Абакумову ответить на все мои дотошные вопросы. Оказывается, липосакцию на бедрах и животе делается под общим наркозом в течение примерно трех часов. У меня, как прикинул хирург, можно убрать 5-6 литров жира, и я стану почти моделью. Правда, потом месяц придется носить специальные утягивающие штаны, чтобы кожа нормально срослась с тоненькой жировой прослойкой. Весь жир при липосакции убирать нельзя. На ногах и животе, помимо маленьких шрамиков от проколов, какое-то время будут еще и синяки. В конце концов, представив себя на хирургическом столе с вытекающим из надрезов жиром, я испугалась и даже забыла спросить, сколько это стоит. 4 февраля 2010 года. Предложение. Алексей Николаевич Михайловский, продюсер проекта, вызвал меня на следующий день после встречи с хирургом и сказал, «Ина, давай поговорим серьезно. Ты можешь сделать некоторые процедуры бесплатно, например, липосакцию». Чувствую щелчок в голове. «Вот это да! Видимо, я действительно такая ужасная, если мне это предлагают». После этого я поняла, что хирургическое вмешательство не нужно. Я сама смогу похудеть. Алексей Николаевич рассказал мне об основных принципах диеты, которую он использовал сам.